Альфред Шклярский. Томк ищет снежного человека. Пролог. Следы снежного человека. Олахматые свинцово-серые тучи клубились на северо-западе, закрывая широким полукругом холодное голубизну небо. Высоко в горных ущельях резкие порывы ветра поднимали в воздух клубы солоноватого сухого песка. о расположенные невдалеке огромные, круто вздымающиеся вершины и ледники гор Каракорум были окутаны пеленой снежной бури. По каменистой тропе, вьющейся вдоль крутого склона к видневшемуся вдалеке горному перевалу, тяжело взбирались четверо мужчин. Они с опаской поглядывали на темнеющий горизонт. Сильный ветер дул с севера и стремительно гнал на тибетское нагорье снежную вьюгу. Третибетцы, взволнованные приближением бурана, то и дело погоняли яков, подёргивая за верёвки, привязанные кольцом, продетым сквозь нос животных. Несмотря на это, голодные, страдающие от жажды животные еле волочили ноги, низко опустив рогатые головы. Налитыми кровью, затуманенными от усталости глазами, они понуро глядели на людей, ослабевших не меньше, чем они. Поверх мягкой войлочной одежды тибетцы носили тёплые безрукавки из шкур яка. Безрукавки надевали через голову, для чего посредине шкуры было проделано специальное отверстие. Мех закрывал спину и грудь. Они, сшитые по бокам концы, стягивались в талии широким шёлковым поясом. Из-под глубоко натянутых на головы конусообразных войлочных шляп на плечи погончиков падали короткие чёрные косички. На ногах у тибетцев были валенки с высокими до колен голенищами. В такой обуви погончики уверенно шагали по крутой тропе. Четвёртый мужчина, закутанный в длинный баранний тулуп в меховой шапке с наушниками, был очевидно европейцем. Несмотря на усталость, он внимательно наблюдал за поведением туземцев, идущих впереди. По-видимому, он не особенно им доверял, так как за поясом у него торчала рукоятка "нагана". Стоило погонщикам приостановиться, чтобы перевести дух, как мужчина хватался за револьвер. В мрачном молчании, украдкой поглядывая на белого путешественника, тибетцы тоже следили за его действиями. Вот уже 2 недели они ведут его по каменисто-песчаной пустыне в Кашмир, ограняющий западными рубежами Тибета. Отправляясь со своими яками в путь, они и не думали уходить так далеко от своего родного кочевья, ведь они подрядились провести белого путешественника всего на расстояние недели пути на запад но вот уже миновал пятнадцатый день трудной дороги неразговорчивый европейско категорически заявил проводникам что сможет отпустить их только тогда когда наймёт новых ежедневно по утрам проводники упорно отказывались продолжать путешествие и ежедневно вопреки своему желанию отправлялись в путь Белый умел найти на них управу. В его глазах стального цвета не было и тени страха или колебания. Он отдавал приказания красноречиво, держась за рукоятку револьвера. Тебицы были вооружены длинными старинными ружьями и охотничьими ножами, но они не решались пускать оружие в ход, так как знали, что Белый путешественник отличается необыкновенным чутьём. Днём Он шагал в самом конце небольшого каравана, иногда садился на яка и закрывал усталые глаза. Но стоило кому-нибудь из тибетцев взглянуть на него, как он тут же встречался с ответным настороженным взглядом европейца. Во время остановок на ночлег путешественник отбирал у тибетцев оружие и прятал его в своей палатке. Проводники несколько раз пытались ночью подкрасться к нему, но из этого ничего не выходило. Настежьно было малейшего шороха, как путешественник открывал глаза, и тибетцы слышали щелчок револьверного курка. С своим верным тибетцем, неутомимый путешественник представлялся могучим чародеем. Могли они противиться ему, если он постоянно бодрствовал, вооружённый скорострельным револьвером. На сабом же деле белый путешественник давно уже выбился из сил. Во время длительного и утомительного марша он почти засыпал с открытыми глазами или впадал в оцепенение, похожее на летаргический сон. В такие минуты ему казалось, что он всё ещё шагает в Сибирь в толпе несчастных сыльных. Он машинально опускал голову, словно пытался уклониться от ударов казацки нагаек. тихие стоны измученных яков превращались в его видениях в жалобы товарищей по несчастью. Иногда ему казалось, что он всего лишь несколько дней назад бежал из-под конвоя и всё ещё блуждает среди глухой тишины горных ущелий китайского Туркестана. Полузабытье путешественника было прервано каким-то подозрительным шорохом. Неужели это золотые искатели сговариваются отобрать у него сокровища? Путешественник невольно коснулся рукоятки револьвера, вздрогнул и почувствовал прикосновение своей руки к холодной стали и сразу пришёл в себя. В полном сознании огляделся вокруг. Караван подошёл к началу перевала. Тибетцы остановились и стали совещаться. оживлённо жестикулируя руками белый путешественник подошёл к ним за этими горами находится лех заявил ему один из проводников указывая на юга запад сколько дней ходьбы отревиса спросил белый на тибетском языке 3 дня а до кими два за перевалом уже кашмир ты можешь дойти сам вы да ведёте меня до кими или вообще не вернётесь в своей фазе с угрозой в голосе заявил белый Видно, злой дух привёл тебя к нам, буркнул в ответ тибетец. Злой он или добрый, но вам придётся шагать вперёд, приказал белый, не выпуская из рук револьвера. Перевал был покрыт тонким слоем недавно выпавшего снега. Холодный ветер с удвоенной силой резвился в горах, и люди и животные с трудом хватали разреженный воздух. Внезапно тибетец, возглавлявший караван, остановился и нагнулся, высматривая что-то на земле. Двое его товарищей поравнялись с ним и тоже замерли без движения. "Оно ну, пошли вперёд. Вы верно не видите, что нас настигает буря", воскликнул белый мужчина. На этот раз проводники не обратили никакого внимания на гневный приказ путешественника. они словно в гипнозе всматривались в землю. Белый ускорил шаги, подошёл к тибетцам и остановился в крайнем изумлении. На снегу виднелись свежие широкие следы босых ног. По расположению, на одной длине с незначительным отклонением ступни на обе стороны, следы были очень похожи на человеческие. Ширина шага свидетельствовала, что незнакомец отличался очень высоким ростом. Миго, зверь, который ходит как человек, вполголоса сказал один из проводников. "Мените человек-медведь", добавил второй. "Я знал, Сагиб, что ты навлечёшь на нас беду. Если это следы человека, то это лучшее доказательство того, что где-то здесь поблизости "И есть человеческое поселение", громко сказал путешественник. "Радуйтесь, скоро я разрешу вам вернуться домой. До монастыря Киме отсюда 2 дня пути, и это ближайшее поселение", ответил проводник. "Ни один человек не пошёл бы в горы пешком так далеко. Кроме того, ты прекрасно знаешь, что тибетцы никогда не ходят босиком. Это следы снежного человека. Кто их увидит, должен погибнуть". Белый путешественник нахмурил брови. Во время многолетнего пребывания в Средней Азии ему не раз приходилось слышать рассказ о таинственных существах, обитающих в диких высокогорных глухих местах. Его знакомый житель Непала, вместе с которым он своё время занимался поисками золота в горах Алтентаг, говорил ему о незнакомых существах, которых зовут йетти. Местное население верило, что встреча с этими существами обязательно приносит человеку смерть. Путешественник нагнулся над следами, резко выделявшимися на снегу. Уверенности в том, что следы оставлены именно человеком, а не каким-то неизвестным животным, не было. Свежесть следов свидетельствовала о том, что неизвестное существо проходило здесь недавно. Путешественник не знал чувства страха. Он не был так же всеверным. Ни животное, ни неизвестное человеческое существо не представляли опасности для четырёх вооружённых мужчин. По-видимому, это следы медведя. Мне приходилось видеть похожие в горах Алтын-Таг. Обратился к проводникам потешественник: "В путь. Если буря застигнет нас на такой высоте, открытой к тому же со всех сторон, нам в самом деле не поздоровится. Мы дальше не пойдём". Следы Мити ведут вдоль перевала. Нам придётся идти вслед за ним. Митя почувствует это и устроит на нас засаду. Мы дальше не пойдём. Следы Мити ведут вдоль перевала. Нам придётся идти вслед за ним. Митя почувствует это и устроит на нас засаду. Потишественник отступил на два шага, настороженно вперелгу взглядывали на проводнику. Нет. Это непривычное упорство с их стороны, которое он вынужден был ежедневно преодолевать. В глазах тибетца отражался безумный, суеверный страх. Они в самом деле верили, что одна лишь встреча с мёте обрекала их на смерть. Инстинкт подсказал путешественнику, что нельзя перегибать струну и доводить проводников до крайности. Их можно вынудить идти вперёд, пока им угрожает смерть от голода, или жажды. Но теперь, когда их охватил ужас при одной мысли о возможной встрече с легендарным существом, любое насилие грозило удесятерить их сопротивление. Теперь они отважились бы на неравную борьбу с хорошо вооружённым белым человеком, кроме того, их трое против одного. Что с того, что у него скорострельный револьвер, не дрогнет для рук в решительный момент? Ведь он ослабил не только от голода и жажды, но и от постоянного будрствования. Но возвращаемся, Сагиб. Если ты ищешь смерть, можешь идти дальше один. Дай нам свою винтовку, и мы оставим тебе якорь с твоими вещами, сказал старший проводник. На этот раз в его голосе послышалась такая решительность, что путешественник отказался от угрозы применения силы. Согласен. Возьмите винтовку за якорь, ответил он. Если сохранить спокойствие, в какую сторону надо идти, чтобы попасть в Кими? Поэтому перевалу ты дойдёшь до склона, ведущего в долину. Через день пути на юг увидишь перед собой монастырь на скалах. Конечно, если не встретишь несчастья или не заблудишься, закончил проводник. С этими словами он отстегнул ружьё, притороченное к виюку яка, и передал путешественнику поводок, привязанный кольцо в надрях животного. Из суеверного страха проводники упорно смотрели вниз, себе под ноги, чтобы не увидеть в глубине перевала прячущегося таинственного и грозного снежного человека. Заметив панический страх на лицах тибетцев, белый путешественник снисходительно улыбнулся. Левой рукой он подхватил конец поводка, а правой всадил за пазуху снос из спрятанного на груди продолговатого туго набитого мешочка. Он думал вознаградить проводника горстью золота, но остановил своё намерение, сообразив, что тибетцы, увидев у белого золотые самородки, могут его убить и ограбить. С тяжёлым вздохом он вынул руку из запахухи и помахал ею на прощание быстро удалявшимся тибетцам. Путешественник остался один среди неприступных, покрытых вечными снегами, грозных горных вершин. Холодный порыв ветра ударил ему в лицо. Запрятав голову в ворот кужуха, он тронулся в путь по таинственным следам, черневшим на снегу, словно зёрна громадных чёток. Дёрнул поводок яка, и тот тяжело поплёлся за ним. Животное время от времени низко наклоняла голову и шероховатым языком жадно лизала снег, покрывающий землю. Ветер подул сильнее, снежные хлопья кружились в сумасшедшем танце, землю окутал белый туман. Путешественник протирал руками уставшие глаза и не обращал внимания на растущую слабость, ускорял шаги. Он хотел сойти в долину ещё до наступления темноты. Кажолое дыхание вырывалось из его груди. Путешественник с трудом хватал воздух открытым ртом. Через час утомительной ходьбы он добрался до конца перевала, остановился, чтобы передохнуть. Воспалёнными глазами водил по не очень крутому склону, нагнулся и заглянул в каменную пропасть, чтобы лучше видеть, прикрыл ладонью глаза. В глубокой долине, лежавшей У его ног, почти в самом конце вьющейся по склону горы тропинки, спускалось вниз странное рыжеватое существо, напоминавшее голову человека. Путешественник протёр глаза. Уж не привиделось ли ему это? Однако странное существо не исчезало. Слегка сгорбившись, оно проворно шло вниз по склону. На момент оно скрылось за обломком скалы потом снова показалась на тропинке путешественник выхватил из-за пояса тяжёлый наган и выстрелил в воздух услышав выстрел отозвавшийся в горах глухим эхом странное существо на момент приостановилось повернуло к путешественнику узкую покрытую волосами голову потом побежало вниз к долине и исчезло в снежной мгле Белый человек спрятал револьвер и долго стоял без движения. Он почувствовал себя совершенно одиноким и слабым. Голод, жажда и в особенности длительное отсутствие сна сказывались теперь с удвоенной силой. Присутствие трёх тибетцев вынуждало его к бодрствованию для самообороны. Теперь, когда они ушли, воля и энергия ослабели, уступив место необыкновенной слабости. Во глазах стоял красноватый туман. Из последних сил путешественник пытался бороться с угрожавшей ему со всех сторон смертельной опасностью. Он чувствовал, что если сразу же не подкрепится сном, то погибнет в пути. Усилием воли он ещё раз преодолел слабость, неуверенными шагами направился вниз по склону, увлекая за собой спотыкающегося яка. Тучи уже закрыли весь небосклон. Густые хлопья снега, гонимые ветром, окутали землю белым саваном. Прежде чем на землю спустилась ночь, потишестиник добрался до дна долины. Як тяжело плёлся вслед за ним. Измученное животное вывалило язык, оно уже не имело сил лезать в влажный снег. Як несколько раз споткнулся и в конце тяжело упал на переднее колено. Потешественник пытался помочь ему подняться на ноги. Он ухватился обеими руками за рога животного, но сам упал на землю. Тяжело застонав, як повалился на бок. Потешественник долго лежал рядом с подыхающим животным, положив голову на его стынущее тело. Страшная усталость брала верх над инстинктом самосохранения, который требовал немедленно встать и идти дальше. Глаза невольно смыкались, потишессиник впадал в полулетаргическое состояние. Голова его в бессилии сунулась всяко на землю. Холодный вихорь, словно устыдившись столь лёгкой победы, немедленно бросил ему в лицо горсть снега. Путешественник ещё открыл глаза и поднял голову. Ноги яка уже начинала заносить снегом. В глазах человека мелькнул ужас. С огромным трудом путешественник привстал на четвереньки, потом, опираясь рукой о тело животного, поднялся на ноги, окоченевшими пальцами принялся развязывать свои вьюки. Снял бамбуковый шест, достал брезентовую палатку. Целый час молотком вбивал железные стержни в мёрзлую землю, с большим трудом стал натягивать и привязывать ремешки. Сильный ветер безжалостно рвал из его рук брезентовое полотнище палатки, переворачивал шест. Полузамёрзший человек вытянул из ящика меховой спальный мешок, полз с ним под брезент. Единственным его желанием было отогреть руки, тогда бы ему удалось закончить разбивку палатки. Спокойный сон вернул бы ему потерянные силы, а днём он без труда доберётся до монастыря в Киме. Ободрённый этой надеждой, потишественник всадил в спальный мешок голову и плечи, закрыл глаза, ожидая, когда отогреется окоченевшая руки и начал медленно терять чувство времени. Вложенная слабость охватила его, на одном из железных стержней развязался узелок, Под порывом ветра брезент захлопал как флаг и открыл ноги путешественнице, некотарчавшей из мешка. Над горной долиной распростёрлась ночь, вьюга усилилась. Снег покрывал мёртвого яка и умирающего от усталости человека, полуприкрытого палаткой. Ветер победно выл, взметая в воздух снежные облака. Перед самым рассветом, как это обычно случается в здешней местности, вьюга стала утихать. Вдали послышался тоскливый звук длинных медных труб, которыми ламы испокон веков объявляли миру приход нового дня. Именно в это время в долину ехал одинокий всадник. Услышав звуки труб, он подстегнул лошадь. Снег заглушал стук копыт. Вдруг лошадь подняла голову, застрягла ушами, тихо заржала и отпрянула в сторону. Всадник хватился за луку седла. Он уже собирался ударить лошадь арканом, как вдруг вдруг увидел торчащий из-под снега рог яка. Всадник внимательно осмотрелся вокруг. В сугробе торчал бамбуковый шест. После некоторого колебания всадник спешился, подошёл к сугробу, разгрёб руками снег, коснулся брезента. Теперь уже поспешно стал раскапывать сугроб, увидел ноги, обутые в валенки, наклонился и вытянул из спального мешка совсем окаченевшего человека. Рукой коснулся его лица. Оно было ещё тёплое. Быстро расстегнул меховую шубу, чтобы проверить, бьётся ли сердце в груди человека. Слабые его удары не сулили ничего хорошего. Следник задумался, что ему делать. Как вдруг на груди человека заметил туго набитый мешочек. Пощупал его и хищным движением развязал. В лучах восходящего солнца блеснуло золото. Сатник схватил было нож, чтобы перерезать ремень, на котором висел мешочек, но за его спиной послышался скрип снега. Сатник оглянулся и быстро прикрыл от воротами тулуп о грудь замерзающего человека. С униженной И хитрой улыбкой на устах он приветствовал ламу из монастыря в Киме и его двух служителей. Лама ответил небрежным кивком головы, ни на минуту не переставая перебирать чётки. Он взглядом отдал приказ служителям. Они спешились, молча расчистили снежный сугроб Один из служителей влил в рот замерзающему несколько капель какой-то жидкости и стал осторожно растирать снегом его лицо. Прошло какое-то время, и путешественник приоткрыл глаза. Сначала он увидел склонившееся над ним широкое лицо всадника, обезображенное глубоким шрамом, потом увидел ламу, шепчущую молитвы, и его двух служителей. Путешественник пытался что-то сказать, но снова потерял сознание. Не повышая голоса, лама что-то приказал служителям. Один из служителей и сатник со шрамом на щеке осторожно положили путешественника на хребет осла и быстро направились к монастырю. Несчастный путешественник медленно приходил в себя. Он с трудом приподнял веки, скользнул взглядом по белому потолку, Повернул глаза и увидел серьёзные, забоченные лица монахов. Среди них стоял человек с широким шрамом на лице. Путешественник с усилием прошептал: "Буду ли я жить?" "Это зависит только от судьбы. Если тебе суждено жить, то будешь жить", с философским спокойствием ответил один из лам. "Где я?" "В монастыре Кими", в глазах полуживого человека блеснула радость. "Слава Богу, я как раз хотел попасть сюда". Прошептал он: "Кто стремится в святое место, может всегда рассчитывать на милость Будды. Почувствовав ужасную боль, путешественник сжал зубы. К нему возвращается чувство это хороший знак", сказал один из монахов. "Надо немедленно принять решение. Не лучше ли ему умереть, чем жить калекой?" Возник человек со шрамом на лице. "Не мы ему дали жизнь, и нет у нас права приговорить его к смерти". что кому предназначено, должно исполниться, ответил лама и снова влил несколько капель животворной влаги в рот человека, потерявшего сознание. "Потишесь мне к вновь, открыл глаза. Мне нужно уведомить брата, и я должен выслать письмо. Письмо надо написать по-английски", шипнул он. "Кто это сделает? Успокойся, сагиб. Я умею писать по-английски. Я живу в Лих и отправлю оттуда твоё письмо. Я первый тебя нашёл в снежном сугробе, торопливо воскликнул человек со шрамом. Я тебе хорошо заплачу. Потишественник пошарил рукой на груди и только теперь заметил, что он раздет и лежит на циновке, прикрытый одеялом. Ламы заметили его беспокойство. Один из них сказал: "Мы сохраним твоё сокровище. Теперь не о чём не думай". Когда придёшь в себя, мы сделаем всё, что захочешь. Мне необходимо написать брату, прошептал путешественник. От приступа ужасной боли он опять стал терять сознание. Ламы обменялись взглядом, один из них влил больному в рот снотворное средство. Путешественник тяжело вздохнул. Он медленно погружался в сон. Ламы сняли с него одеяло и наклонились над отмороженными и сине-белыми ногами несчастного. Глава 1. Человек со шрамом на лице. К востоку от корабля, здесь до юга, на горизонте среди изумрудных волн Арабского моря виднелась синеватая полоска суши. Спустя месяц после выхода из Гамбурга, корабль подошёл к Бомбею. который считается воротами западной части индийского полуострова. Большинство пассажиров готовились к выходу на берег, поэтому на опустевших палубах находились только несколько человек, если, конечно, не считать матроса. В шезлонге на верхней палубе полулежал томик Вельмовский "Зверолов и охотник". Он задумчиво смотрел на юго-западное побережье полуострова. Через некоторое время на палубе появился широкоплечий великан. Он осмотрелся вокруг, будто кого-то искал, и, увидев Томика, подошёл к нему быстрыми и лёгкими шагами, фамильярно похлопал по спине и спросил: "На что это ты засмотрелся, браток? Ничего здесь невы смотришь, потому что индио открыли уже до тебя". Да ну, вас, Боцман. Вы прямо-таки ясновидящий. Вы отгадали мои мысли. Я как раз думал об одном интересном случае из истории географических открытий, связанных с Индией, ответил Томик, бросая на своего друга Боцмана тадеуша навидского весёлый взгляд. Не нужно быть ясновидящим, чтобы угадать, о чём ты думаешь. Ты браток, весь своего отца. Он тоже постоянно водит носом по книгам, чтобы узнать, кто первый открыл какое-то болото или гору, или какие дикие звери живут в разных странах. Эй, Буцман, вы насмехаетесь над нами, а сами интересуетесь этими делами не меньше, чем мы, ответил Томик. С кем поведёшься, от того и наберёшься. Раз уж судьба свела меня с такими книгоедами, как вы, то выкладывай. О чём ты думал? Я попытался представить себе XV век, когда португальский мореплаватель Аваско да Гама, первый из европейцев в